Есть люди, которые гордятся силою своих желаний, а не силой власти над желаниями. Лев Толстой. Большинство людей работает большую часть времени, чтобы жить, и незначительное свободное время, остающееся у них, настолько тревожит их, что они всеми способами стараются избавиться от него. Яган Гёте. 90% наших переживаний касается того, что в итоге никогда не случится. Маргарит Тачер. Безвыходным, Мы называем положение, выход из которого нам не нравится. Станислав Ежелец Войско баранов, возглавляемое Львом, всегда одержит победу над войском Львов, возглавляемых бараном. Наполеон Бонапарт Русы становятся смелыми, если замечают, что их боятся. Фернандо де Рохас. Думаете, что вы способны на то или иное свершение, или думаете, что не способны? В любом случае, вы окажетесь правы. Генри Форд. У ребенка свое особое умение видеть, думать и чувствовать. Нет ничего глупее, чем пытаться подменить у него это умение нашим. Жан-Жак Руссо. Каждый ребенок художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста. Пабло Пикассо. Для глупца общество других глупцов несравненно приятнее общество всех великих умов вместе взятых. Артур Шопенгауэр Вероятностные знания – вот предел человеческого понимания. Цицерон Кто пустым делам придает важность – Тот в важных делах окажется пустым человеком, Котон-старший. «Книги читай, однако помни, книга книгой, а своим мозгом двигай» — Максим Горький. «Гений». «Есть терпение мысли, сосредоточенной в определенном направлении» — Исаак Ньютон. «Ссылаться на дурные поступки других — это умываться грязью» — Жан Сан. «С точки зрения молодости, жизнь есть бесконечно долгое будущее». С точки зрения старости – «Очень короткое прошлое» Артур Шопенгауэр. Кто рассчитывает обеспечить себе здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой голос – Плутарх. «Если не бегаешь, пока здоров, придется побегать, когда заболеешь» – Гораций. Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения – Анжела Моссо. «Люди обыкновенно не столько наслаждаются тем, что им дано, сколько горюют о том, чего им не дано» — Виссарион Белинский. «Я убежден в том, что слабая голова, обладая вспомогательными преимуществами и упражняя их, может перещеголять самую лучшую», подобно тому, как ребенок может провести по линейке линию лучше, чем величайший мастер от руки, Готфрид Лейбниц. «Вам никогда не удастся создать мудрецов, если будете убивать в детях шалунов» – Жан-Жак Руссо.